Глава 6. Возможно, впервые в истории рода Людского человек провалился на месте в полном смысле слова. Кармедии казалось, что сам он недвижим, а все вокруг разъезжается. Посланницы клерк расстаили вдали. Галактический центр стал плоским, похожим на скверно намальованную театральную декорацию. Затем в ее левом верхнем углу появилась трещина И, расширяясь и удлиняясь, поползла по диагонали вниз Края ее отогнулись, открывая кромешную тьму И декорация, она же галактический центр, свернулась в два рулона От центра не осталось даже мусора «Не бойся, это все из зеркала», — шепнул Прис Пояснение еще больше испугало Кармоди Он старался держать себя в руках И еще крепче держал в руках приз Тьма стала абсолютной, беспросветной, безгласной и пустой Самый настоящий космос Кармади терпеливо перенес это превращение Хотя сколько оно длилось, он так и не понял Затем, в один миг сцена вновь осветилась Кармади стоял на твердой земле Перед ним выселись горы, белые, как обглоданные кости у ног лежала река, застывшей лавы, слабый ветер дул в лицо, над головой висели три крошечных красных солнца. Местность выглядела куда диковенье, чем галактический центр, но все же кармади почувствовал облегчение. Такие пейзажи, видишь, иногда во сне, центр же был из ряда настоящих кошмаров. Тут он спохватился, что в руках у него нет приза Куда же он мог подеваться? Кармади начал растерянно озираться И вдруг ощутил, что вокруг его шеи что-то обвилось Маленький зеленый уш Это я, прошипела змейка Твой приз Просто я в другом образе Форму, видишь ли, это функция среды И мы, призы, к среде чрезвычайно чувствительны. Так что не волнуйся, детка, я с тобой. Мы еще освободим Европу от кроссиканского чудовища. Что? А ты ищи аналогии, посоветовал приз. Видишь ли, доктор, мы призы при всей глубине нашего интеллекта не обзавелись собственным языком. Да и к чему нам свой язык, если нас все равно раздают разным пришельцам? Я просто запускаю руку в склад твоих ассоциаций и выуживаю оттуда словечки, чтобы пояснить мою мысль. Ну как, пояснил я мою мысль? «Не очень», — вздохнул Кармоди. «Потом разберусь». «Вот и умница», — сказал приз. «Слова могут показаться сперва но ты обязательно их дешифруешь. В конце концов, это же твои слова. У меня есть прелестный анекдот на эту тему, но, боюсь, теперь нам не до анекдотов». Похоже, что очень скоро Что-то произойдет Что? Что произойдет? Карма, Димон Шер Нет времени все объяснять Нет времени объяснить Даже самое необходимое То, что ты обязан был знать Чтобы сохранить свою жизнь Клерк и посланец Были так любезны Эти убийцы и ублюдки Не следует так легко осуждать убийство Сказал приз с упреком Это показывает Беспечность твоей натуры Я припоминаю дифферамп На эту тему, но процитирую Его после Так о чем я? Да, о и посланцы. Изрядно потратившись Эта достойная пара Послала тебя именно в то место Галактики, где вполне Возможно, тебе помогут Они вовсе не обязаны были это делать. Они запросто могли бы казнить тебя за будущие преступления или послать на твою планету, но только туда, где она была раньше и где ее, безусловно, нет сейчас. А могли и проэкстраполировать ее наиболее вероятное положение в данный момент и послать тебя туда, Но поскольку они неважные экстраполяторы, то и результат был бы неважным во всех отношениях. Так что, видишь ли... Да, но где я сейчас? — спросил Кармоди. И что должно здесь произойти? — Я к тому не веду, — сказал Прис. — Тебе, наверное, уже ясно, что называется Лурсис. Лурсис заманчивая. Примечание переводчика. У нее только один обитатель. Мелихрон изначальный. Мелихрон. Улучшающий время. Примечание переводчика. Он живет здесь с незапамятных времен и будет жить дольше, чем можно себе представить. Мелихрон в своем роде, как бы это сказать, Козырный туз. Он неповторим в своей изначальности, Он вездесущ по своей природе, Он многолик, как индивидуум. Это о нем сложно. Вот оно, чудо, герой одинок. Славное имя его повторяют уста повсеместно. Бранный союз, заключивший Собою, чтобы в яростных битвах Себя самого отстоять От себя самого же Ну, тебя к черту огрызнулся Кармади Треплешься, как целая сенатская подкомиссия А толку не на грош Просто я волнуюсь плаксиво сказал приз Черт возьми, человечи Неужели ты думаешь, что я был готов ко всему этому? Я Потрясен! Я действительно потрясён! Поверь мне! А объясняю всё это тебе я только потому, что если мне не удастся взять бразды правления в свои руки, то весь этот чёртов восковой шар рассыплется, как домик из червивых карт». «Червовых!» — рассеянно поправил его Кармоди. «Червивых!» — взвизгнул Приз. Ты видел хоть когда-нибудь, Как рушится домик из червивых карт? Я-то видел, И зрелище это не из приятных. Знаешь ли, Все это похоже на дешевый спектакль, Сказал Кармоди, не сдержав усмешки. Прекрати! Прошипел приз с внезапной злостью. Возьмись! Себя в руки, сосредоточься, отрешись от суеты, Настрой подкорку навстречу со светилом. Вот он, славный милихрон.